Глава 13. Солнце встает, а тьма опускается. С наступлением утра туман рассеялся. День занялся ясным и солнечным, воздух уже был до того чист и прозрачен, что стурм видел с крепостной стены, укрытые снегом луга своей родины, а родился он неподалеку от Венгардской башни. Теперь эти земли были во власти захватчиков. Первые лучи солнца озарили над бастионами знамя рыцарства. Зимородок, увенчанный золотой короной, держал в когтях меч, украшенный розой. Древний герб ярко блестел в утреннем свете. Потом рассветную тишину грубо взорвал нестроенный рев врагов. Драконидские армии шли штурмовать башню. Молодые рыцари, всего около сотни числом, молча стояли на стенах, глядя, как переползает равнину несметное войско. Двигалось оно с неотвратимостью саранчи, пожирающей все на своем пути. Предсмертные слова Дерика: они бежали, поначалу не давали стурму покоя. С какой стати драконидом было бежать? Потом он понял... Они применили простую и древнюю как мир хитрость, сыграв на тщеславии самих же рыцарей. Отступи перед врагом, не слишком быстро, но чтобы передние ряды изобразили, какую следует панику. Пусть враг поверит, будто они мечутся в ужасе. Пусть он ренится за ними в погоню, непомерно растянув строй. Тебе останется только замкнуть кольцо и... Тела погибших, топтанные в багровый от пролитой крови снег, едва виднелись вдали, но стурм и так видел, что не ошибся. Они палец тщетно пытаясь перестроиться и дать отпор. Зарубленных некому было похоронить. «Стурм невольно подумал, а будет ли кому присмотреть за его собственным телом, когда все кончится?» Флинт выглянул в бойницу и проворчал. «И на том спасибо, что хоть помереть на твердой земле!» Стурм улыбнулся и погладил усы. Взгляд его обратился к востоку, туда, где была его родина. Мысль о близкой смерти заставила его подумать о доме, о доме, который он почти и не знал, о стране, отправившей их с матерью в изгнание. И вот он собирался положить жизнь, защищая эту самую страну. «Почему?» Почему он не бросил все и не уехал в Палантас? Всю свою жизнь он следовал Кодексу и Мере. «Эст от Митас», — гласил Кодекс. «Моя честь есть моя жизнь». Только Кодекс ему теперь оставался. Меры, жившей себя, более не существовало. А и негибкая, она стала для рыцаря панцирем паче стального. Лишенные помощи, вынужденные драться за выживание, рыцари цеплялись за Меру, как утопающий за соломинку, не понимая, что она давно превратилась в камень на шее и только тянула на дно. «А я», — думал Стурм, — я-то почему не такой? Впрочем, в глубине души он знал почему. Воршливый гном, кендер, маг, полуэльф, все они научили его видеть мир иными глазами, раскосыми, маленькими, даже со зрачками в форме песочных часов. Рыцари вроде Дерика воспринимали мир окрашенным в две краски, черную и белую. Стурм видел всю радугу, все ее переливы. «Пора», — сказал он Флинту, и они зашагали вниз по лестнице с высоко вознесенного наблюдательного поста. Отравленные вражеские стрелы уже взвивались над стенами. Слышались дикие крики, завывали рога, мечи били в щиты. Драконицкая армия шла на приступ башни Верховного Жреца. Солнце поднималось все выше. К вечеру флаг над башней развивался по-прежнему. Башня выстояла. Но половина ее защитников была мертва. У живых не было времени закрывать им глаза и прибирать изуродованные предсмертной мукой тела. Живые изо всех сил старались остаться живыми. Ночь принесла временное облегчение. Дракониды отступили из-под стен, чтобы передохнуть и дождаться утра. Стурм ходил туда-сюда по бастионам, едва не валясь с ног от усталости. Он пытался прилечь, но уснуть так и не смог. Переутомленные мышцы скручивало судорога, мозг продолжал лихорадочно работать. Вот он и ходил, туда и обратно, туда и обратно, размеренной, неторопливой походкой. Откуда ему было знать, что звук его шагов отгонял ужас прожитого дня от молодых рыцарей, прислушивавшихся к его поступе? Даже те, что скорбно трудились во дворе, отдавая последнюю дань товарищам и друзьям, слышали мерный шаг Стурма, и страх перед завтрашним днем покидав их сердца. И только самого его некому было утешить и успокоить. Мысли Стурма были мучительные и черны. Поражение, бесславная и бесчестная смерть, и воспоминания о том давнем сне, в котором он видел себя самого изрубленным, разорванным на части толпой отвратительных тварей. «Неужели это сбудется?» – вопрошал он, содрогаясь. «Неужели под конец он действительно дрогнет, не сумев побороть страх?» Неужели и кодекс подобной мере изменит ему? Шаг. И еще шаг. И еще шаг. «Ну-ка прекрати», — зло сказал себе Стурм. «Скоро свихнешься, как Дейрик мир его праху». Рыцарь крутанулся на каблуке и... Неожиданно увидел перед собой Варану. Их глаза встретились, и мрачные мысли стурма улетучились сами собой. Нет, пока жила на свете подобная красота, в мире было место и надежде. Стурм улыбнулся девушке, и она улыбнулась в ответ. И не беда, что улыбка получилась немного вымученной, по крайней мере, хоть стерла с ее лица морщины, усталости и тревоги. «Поспала бы», — сказал он ей. «Еле стоишь». «Думаешь, я не пробовала?» — сказала Варана. «Если бы ты знал, что мне снилось. Руки, вмурованные в хрусталь, драконы, летящие сквозь каменные залы». Она мотнула головой и вознеможение села в уголке, куда не доставал пронизывающий ветер. Стурм посмотрел на Тасельхофа, свернувшегося рядом с эльфийкой. Кендер спал сном праведника». Вид его вызвал у невольную улыбку. Командуя боем, он несколько раз оказывался рядом с Кендером и знал, что минувший день был для Таса днем немеркнущей славы. «Представляешь, я еще ни разу не был в осаде!» с восторгом поведал Тассельхов Флинту. В следующий миг Секира Гнома снесла с плеч уродливую голову гоблина. «К твоему сведению, мы все скоро погибнем», проворчал Гном, обтирая с топора черную кровь. «То же самое ты говорил к Закцароте, когда мы разбирались с той черной драконицей», ответствовал Тасс. А потом в Тарбордини, проводку я уж вовсе молчу. — Но в этот раз мы точно умрем, — взревел выведенный из себя гном. — А тебя я сам лично пристукну. Тем не менее, оба были живы, по крайней мере, пока. Что-то будет завтра, — подумал Стурм и посмотрел на старого гнома. Прислонившись к каменной стене, Флинт обстругивал деревяшку. Вот он поднял голову и спросил. — Ну и когда они снова начнут? Стурм вздохнул и окинул взглядом восточный край неба. «На рассвете», — сказал он, — «у нас еще несколько часов». Гном кивнул. «Удержаться-то сможем?» Он говорил спокойно, словно о чем-то мало значительном, и рука, державшая нож, была тверда. «Должны», — сказал стурм. «Нынче ночью гонец достигнет Павантаса. Если они выступят сразу, то доберутся сюда после двухдневного марша. Значит, мы должны продержаться еще по крайней мере два дня». «Если они выступят сразу», — хмыкнул Флинт. «Знаю», — тихо сказал стурм и снова вздохнул. «Уезжай», — обернулся он к Варане, и девушка, будто выйдя из транса, вновь вернулась к реальности. «Езжай в Палантас, объяснишь им, насколько отчаянно наше положение». «Это должен был сделать твой гонец», — ответила она устала. «А если он не сможет, то никакие мои слова». Варана начал он, но она перебила. «Нужна я здесь. Есть от меня толк». «Сама знаешь, что есть», — сказал Стурм. Он не кривил душой. Выносливость и мужество эльфийки, не говоря уже о ее владении луком, внушали уважение не только ему. «Значит, я остаюсь», — просто сказала Варана И закрыла глаза, кутаясь в одеяло. «Все равно не смогу заснуть», — пожаловалась она. Но прошло несколько минут, и дыхание ее стало тихим и ровным, в точности, как у спящего Кендера. Стурм покачал головой, пытаясь проглотить застрявший в горле комок. Он посмотрел на Флинта, их взгляды встретились. Гном вздохнул и снова взялся за свою деревяшку. Оба молча думали об одном и том же. Если дракониды все-таки возьмут башню, их обоих ждала нелегкая смерть». Но то, что эти твари скорее всего учинят на двораной, могло присниться разве в дурном сне? Небо на востоке бледнело, обещая скорый восход. Когда рыцари, пытавшихся задремать, разбудил рев боевых рогов, воины вскакивали, хватая оружие, имчались на стены, чтобы выглянуть в поле еще залитой непроглядной тьмой. Огни драконицкого лагеря едва теплились, никто уже не подбрасывал в них дрова. Вражеская армия пробуждалась, словно громадный и страшный зверь. Рыцари в сотый раз проверяли оружие, ожидая его приближения. Потом озадаченно переглянулись. Враг отступал. Даже в бледном утреннем полусвете было видно, что черный прилив медленно откатывался прочь. Ничего не понимая, стурм смотрел вдаль, на армию, отползавшую за горизонт. Чутье, однако, подсказывало ему, что там она и остановилась. Юные рыцари разразились победными кликами. «Тихо вы!» — сурово оборвал стурм их веселье. Нервы его были напряжены до предела. Подошедшую Лорану немало удивил его вид. Изможденное лицо казалось серым в неверном факельном свете. Руки в перчатках, лежавшие на каменной балюстраде, то сжимались в кулаки, то вновь разжимались. Суженными глазами смотрел он на восток. Лорана ощутилась, не его страх. Ей стало холодно. Она вспомнила свой разговор с Тасом и накрыла руку стурма своей. «Ты думаешь, это то, чего мы так боялись?» «Молись, чтобы мы ошиблись», — ответил он тихо. «Время шло». Ничего не происходило. Флинт подошел к ним и взобрался на большой обломок камня, выглядывая за парапет. Потом проснулся Тасс. «Когда подадут завтрак?» — зевая, спросил он жизнерадостно. Никто ему не ответил. Все смотрели вдаль, ожидая чего-то. Ужас перед неведомым не миновал никого. Все без остатка высыпали на стены, глядя на восток и томясь ожиданием. «Что происходит?» — шепотом спросил Тасс. Взобравшись на камень, он встал рядом с Флинтом и увидел краешек солнца, как раз выглянувшего из-за горизонта. Золотой огонь облил небо, гася звезды. Та столкнул Флинта под ребра. «Слушай, куда все смотрят?» «Никуда», — буркнул гном. «Тогда почему?» — начал Кендер и, охнув, осекся. «Стурм», — позвал он дрожащим голосом. «Что такое?» — рыцарь встревоженно обернулся. Кендер застывшим взглядом смотрел вдаль. Остальные пытались понять, что он там заметил, но зоркостью с Кендером им было не равняться. «Драконы!» — прошептал Тасильхов. «Синие!» «Так я и думал», — негромко сказал Стурм. «Магический ужас. Вот почему они оттянули армии прочь. Воины из числа людей не вынесли бы его. Сколько их летит, Тасс?» «Три», — ответила за Кендера Варана. «Теперь я тоже их вижу». «Три», — повторил Стурм каким-то пустым голосом. «Послушай, Стурм!» Лорана заставила его отойти от парапета. «Я... Мы не собирались ничего тебе говорить. Раньше это не имело значения, но теперь... Мы с Тасельховым узнали, как пользоваться оком дракона». «Оком?» — слушая в полуха, рассеянно повторил стурм. «Оком, находящимся здесь, стурм!» Лорана настойчиво встряхнула его. «Там, под башней, в центральном покое. Тас нашел его и показал мне. К нему ведут три длинных широких коридора. Они...»